последнюю загадку, но не хотел выдавать секрет врагам. И сейчас, слыша, как Рэйчел делает это, он мучился, полагая, что она предает будущее, ставит под угрозу весь мир. Рэйчел поймала взгляд Грея. Она сделала свой выбор и не чувствовала разочарования. Слова ее звучали настолько убедительно, что им поверил даже Рауль. Махнув рукой Грей, он приказал отдать ему золотой ключ, добавив, «Эту штучку я буду держать при себе, но ты пойдешь первым». Понимая, что негодяй не поверил до конца в теорию Рэйчел, Грей передал ему ключ. «Кстати, — проговорил великан, направляя пистолет на Рэйчел, — коли это твоя идея, почему бы тебе не пойти так же? Это будет гарантией того, что твой дружок станет играть по моим правилам. Рэйчел шагнула вперед. Путанно ее руках разрезали, и от сильного толчка в спину она упала на колени рядом с Грей. Он ободряюще кивнул ей, словно говоря, — Крепись, все будет хорошо. Рэйчел не видела повода для оптимизма, но все же ответила грэю кивком. «Пошевели, — Пошевели, прикрикнул на них Рауль. Первым двинулся Грей. Он пополз по лабиринту, следуя дорожкой, ведущей к его центру. В душе его не было колебаний. Он помнил догадку, выдвинутую Рэйчел, и не сомневался в том, что она верна. После того, как он преодолел около двух метров, Рауль повернулся к Рэйчел. А теперь ты! Рэйчел последовал за Грейм. Ее ладони ощущали легкую вибрацию. Стеклянный пол не проявлял никаких признаков активности, хотя его поверхность была теплой. Рэйчел ощущала тихое низкое гудение. Оно не было ни механическим, ни электрическим, а скорее напоминало шум, находящийся на некотором отдалении человеческой толпы. Но, может быть, это гудело у нее в ушах от огромного внутреннего напряжения. После нее раздался голос Рауля. «Если кто-то из пленников хотя бы пошевелится...» «Пристрелите, как собаку, и за этими двумя приглядывайте», — добавил он, указав на ползущих по лабиринту Рэйчел и Грея. «Стреляйте по первому моему знаку». Итак, если их не убьет лабиринт, это сделает Руль. Рэйчел продолжала ползти. У нее осталась только одна надежда на Грея. Семь часов сорок девять минут. Генерал Ренде положил ладонь на плечо своего взрывотехника и спросил, взрыватели установлены? — На всех шестнадцати зарядах, — ответил тот. — Остается только трижды нажать на кнопку пульта дистанционного управления? Заряды подсоединены друг к другу цепочкой и сработают через десять минут. — Отлично! — генерал повернулся к выстроившемуся шеренгой шестнадцати членам ордена. В холле, готовые к погрузке, дождались тачки и пятер ручных носилок. Настало время опустошить сокровищницу. — Принимайтесь за дело, — приказал генерал. — Время не в обрез. Семь часов пятьдесят минут. Грей уже преодолел три четверти пути. У него болели колени. Болели так сильно, что это превратилось в настоящую пытку.